До сих пор я щадил о Шуваловых для вас и для канцлера. Но теперь мне это наскучило, потому что не вижу никаких доказательств их благодарности. Если они хотят получить что-либо от меня в будущем, то должны заслужить это, повинуясь теперь моей воли Великая княгиня не сочла полезным так круто повертывать дело. Но когда Апраксин стал советовать ей, чтобы была поласкивая с Шуваловыми, то она отвечала, что великий князь так раздражен французскую интригую Шуваловых и тем, что Петр Шувалов формирует тридцать тысяч войска, что она не может ничего для них сделать, если они не отстранят этого камня преткновения. Но когда Апраксин, это было третьего ноября. Шуваловы, — отвечал Апраксин, — так затянулись в это дело, что не могут высвободиться. И я не могу ничего сделать, будучи принужден ехать через два дня к армии. Уильямс видел, что нет успеха в его деле, и все больше и больше сердился на Бестужева, смотрел на него, как на изменник, писал великой княгине, чтоб она порвала связь с канцлером и перешла на сторону Шуваловых. Екатерина прямо... написала к Ивану Ивановичу Шувалову, предлагая союз с прежним условием. Они должны делать все для нее в настоящем, она все для них в будущем. Письмо повез один из приближенных к молодому двору людей Лев Нарышкин и, возвратясь, рассказывал, что Шувалов, прочтя письмо, пришел в восторг, бросился на колени образом и долго оставался в религиозном экстазе. Во сколько Нарышкин по своему обычаю позволил себе преувеличение, чтоб посмеяться над фаворитом, это остается неизвестным. Иван Иванович Шувалов по своему характеру, по своему стремлению облагородить значение фаворита, приобрести всеобщее расположение, в борьбе партии играть роль примирителя, всюду подкладывать свою мягкую руку под жесткую, часто руку, родственника своего графа Петра. Иван Иванович Шувалов, разумеется, был очень рад предложению Екатерины и готов был сделать для нее все возможное, но вопрос заключался в том, что могли сделать шувалов Конечно, не то, чего хотелось Уильямс. Бестужев также ничего не мог сделать для Уильямса, но он сделал, что мог, для Екатерины. Когда она спросила его... 30 ноября... Числа эти обозначены по переписке Екатерины с Уильямсом. Центральный государственный архив, разряд 5, дело 79. Приедет ли Понятовский, то он отвечал, если не приедет, то можете называть меня злодеем, а не Бестужевым. Понятовский приехал и стал удаляться от Уильямса, утверждая, что должен это делать для его же пользы. Ни Бестужев, ни Шуваловы не могли, если бы хотели, ничего сделать из того, чего желал Уиримс, потому что этого не желала императрица. Все описанные движения происходили в ожидании ее кончины, но сильно обманулись относительно скорости этой кончины. По-видимому, Елизавета сильно страдала, жаловалась на страшный кашель и одышку. Это уже не была прежняя красавица, от которой не хотелось отвести глаз. На придворных праздниках не ходила она без устали из комнаты в комнату, не присаживаясь. Но при упадке физических сил душевные не падали, елизавета не переставала твердить, что хочет сама принять начальство над войском. Бестужев рассказал великой княгине, что когда кто-то говорил при Елизавете, что Фридрих Второй, если прусские нападут на него, выдаст манифест в пользу Ивана антоновича то она сказала, «Тогда я велю сейчас же отрубить Ивану голову». Через поверенного своего золотых дел мастера Бернарди она это сказала. 22 октября В здоровье Елизавет произошла решительная перемена к лучшему, и движения, возбужденные ожиданием ее смерти, стали прекращаться, а с ними исчезли и надежды Уильямса помешать сближению России с Францией. Мы видели, как в конференции было решено сближение с Францией при известных условиях. Но тайные попытки завязать снова сношения с Россией — Сделаны были во Франции еще в 1755 году. По французским известиям, неизвестно когда отправлен был в Россию эмиссар Валькруассан, который был схвачен и заключен в Шлюстельбургскую крепость. По русским бесспорным известиям, Валькруассан был схвачен в Риге. Феврале 1756 года. Дела Тайной канцелярии 1756 года. Центральный государственный архив, разряд 7, дело 1762. По его словам, комиссия его состояла в том, чтобы разведать, кто наиболее в милости у императрицы, и кто больше склонен к французской, чем к какой-нибудь другой стороне. Писем никому не имел, кроме одного, от государственного секретаря Рулье к Ивану Ивановичу Шувалову, который сжег с прочими бумагами. Вице-канцлер Воронцов и Петр Иванович Шувалов подали мнение, что Валь Круассан во многом не согласно с вероятностью говорил и удалялся от истины, когда комиссия его состояла в том только... что он сам объявил, что ни малейший не имел причины письма своей жечь, а еще и того меньше в Риге и Ревеле приискивать корреспондентов, где он известий таких, каковы его комиссия требовала, получить не мог. Это доказывает, что он приехал шпионом. Когда его окончательно увещевали сказать правду, то он утверждал во всем прежнее, прося только что, если еще хотя малое сомнения остается, чтоб позволено ему было отправить курьера с письмами французскому министерству, который он напишет с апробацией графов Воронцова и Шувалова, и, ежели угодно, в них внесет, что здешний двор, будучи через него уведомлен о добрых намерениях его короля к России и придавая забвению прошедшее, понеже доказательства есть, что Франция поступки бывших своих здесь министров не опробировала, желает прекратить между обоими дворами несогласие. И ежели французский двор получит от здешнего такие обнадеживания, то он и пришлет сюда министры Воронцов и Шувалов заключили свое мнение так. Сей француз прямой. и небезопасный шпион, потому что он самую подозрительную корреспонденцию под подложными именами производил и в главных приморских городах приискивал себе корреспондентов.